действительно расглагольствовал, что сионисты тоже мол за социализм, но свой национальный, еврейский, такой, какого недостойны прочие народы. А вот Бейген, выученик Жаботинского, тот уж от всяческих теоретических рассуждений перешёл к людоедской практике национал-социалистов, к многократному повторению проклятых деяний нарцистских шаек Гитлера подтвердил кровавый приоритет сионизма над открытием национал-социализма. Тактвердил право честных людей Израиля называть разбойничьи акции израильских сионистов проявлением иудеонацизма. Именно так отозвался о левантской бойне один из старейших тель-авивских учёных, профессор Исаягу Лейбовец. А его коллега Кашер добавил к этому, что иудеонацизм приводит к варваризации израильского общества. Помню, в Брюсселе мне показали изданную в Израиле на русском языке книжонку, призванную обелить и даже облагородить кощунственное соглашение, по которому репарации за всех истребленных гитлеровцами в европейских странах евреев получает Израиль. В этой брошюрке упоминаются слова Гитлера, сказанные им, как я впоследствии узнал, одному из его приближенных «Раушингу», Мы должны развить технику обезлюживания. Если вы спросите меня, что я понимаю под обезлюживанием, я скажу, что имею в виду устранение целых расовых единиц. Я имею право устранить миллионы из низших рас, которые размножаются как черви. Сейчас, вглядываясь в фотоснимки и кинокадры, самой крохотной доли, отражающей страшные результаты осуществляемого израильскими бандами обезлюживания палестинских и хевванских земель. Я, поверьте, никак не могла отделаться от впечатления, что приведённое людоедское высказывание принадлежит Бегину, раз ведь они он и его приемники оправдывают творимый израильской военной машиной геноцид тем, что количественный рост арабского населения ставит под угрозу нужное государству Израиль человеческий баланс расшифруем эту кощунственную бухгалтерию её можно было бы назвать бредовой не будь она отражением российского существа государственной политики правительства Израиля тряскотня о человеческом балансе объясняется одним ультрасионистам нужно чтобы на оккупированных Израилем территориях число исконно проживающих на своей родной земле арабов было значительно меньше числа переселённых туда евреев Таким княбальские вожделения могли появиться только у тех, кто полностью разделяет расистскую теорию Гитлера о высшей и низшей рассах, и воплощая её ныне в жизнь, повышая уровень техники обезлюживания с помощью сообщников из Белого дома и Пентагона. Даже в дни самого ненавистного обезлюживания Бейрута по стопроцентным гитлеровским рецептам, когда всё человечество с дрожанием узнало о реках крови и горах трупов, разрушенных в лагерях палестинских беженцев, израильские власти сочли возможным и даже нужным опубликование на первых страницах газет такого бесстыдного объявления «Репарации пострадавшим от нацизма» в немецких марках, просьба поспешить с подачей документов, обращаться в специальную тель-авивскую контору на улице Аленби 94-5 при фирме «Сервис ЛТД». Когда же в Израиль начали привозить гробы с останками погибших на войне молодых военнослужащих, многим из их родителей, жён и дочерей новым объявлением напомнили, как лучше использовать полученные репарации. Для лиц, в прошлом жертв нацистских преследований, санаторное проживание на выгодных условиях в отеле Мицпеям в Итании. Называть публикацию таких объявлений в дни Бейрутской резни кощунственной мало. У меня, по крайней мере, не хватает слов для исчерпывающей характеристики такого фарисейского поступка. Казалось бы, они превзойти, израильские сионисты превзошли. В разгар осуществлённого израильтянами на ливанской земле страшного геноцида в Тель-Авиве организовали международную конференцию на тему геноцид Организатор конференции Исраэль Чарни сообщил, что из 150 докладов, предусмотренных программой конференции, подавляющее большинство посвящено катастрофе европейского еврейства. О геноциде в отношении арабов, разумеется, ни слова. Главная цель конференции, уточнил сионистский писатель Элли Визель,